Страница 581. Письмо 155. Петру Александровичу Плетнёву. 1862 год. Мая 1. -го, Ясная Поляна. «Ради Бога простите меня, многоуважаемый Петр Александрович, что еще не отвечал вам. Примечание первое. Я тем более виноват, что мне редко удается получать письма, столь приятные, как ваши. Ваше высказываемое сочувствие мне очень дорого» а Робинзона вы похвалили самым лесным для меня образом. Примечание второе. Тургеневский роман меня очень занимал и понравился мне гораздо меньше, чем я ожидал. Главный упрек, который я ему делаю, он холоден, холоден, что не годится для Тургеневского дарования. Все умно, все тонко, все художественно, я соглашусь с вами. Многие назидательно и справедливо Но нет ни одной страницы, которая была бы написана одним почерком замиранием сердца, а потому нет ни одной страницы, которая бы брала за душу. Я очень жалею, что не согласен с вами истючевым, но не согласен. Примечание третье. Между прочим, во избежание недоразумений считаю нужным вам сообщить, что между мной и господином Тургеневым прерваны всякие личные сношения. Душевно я кланяюсь вашей супруге и благодарю за ее обо мне память. Желал бы, чтобы вашему молодому человеку понравились повести четвертой книжки Ложкой кормит, а стеблем глаз колет, так же, как и Робинзон. Примечания четвертое и пятое. Критика его очень мне дорога, ежели он по отцу пошел. Истина, уважающий вас, Лев Толстой, 1 мая. Примечание. Толстой отвечает на письмо Плетнева 20 марта 1862 года. Смотри, Толстой, 1850-1860 годы, Ленинград, 1927 год, страницы 25-26. Второе. В своем письме Плетнев восхищался рассказом «Робинзон», книжка для детей номер 2, представлявшим собой пересказ романа «Дефо» «Жизни и приключения Робинзона Круза», сделанный учителем Яснополянской школы Сердовольским. Третье. Плетнев писал Толстому. Нам очень хотелось бы знать, читали ли вы новую повесть Тургенева «Отцы и дети» и как вы нашли ее сравнительно с прежними его повестями. Здесь все, особенно Тютчев, восхищение от этой изумительной художественности автора. Талант его, так сказать, отстоялся. Нет ничего ни не преувеличенного, не изысканного. Жизнь взята во всей ее истине. Смотри там же, страница 25-26. Четвертое. Сыну Плетнева Алексею, который нашел, что понятнее и интереснее Робинзона, он ничего еще не читал. Смотри, там же в страницу двадцать пятую. И пятое. Рассказ этот написан учениками Толстого при его участии. Конец примечаний.